Тени от срубов падали ломаными фигурами на вытоптанную землю. Из-под бревен пучками пробивалась трава. Влажный воздух прилипал к коже. Одежда мокла, пропитывалась последним теплом. С десяток красивых коней топтались перед воротами больших княжеских конюшен. Животные фыркали, отмахивались хвостами от изумрудных мух. Юные склавины, сидевшие без сёдел на лошадях, хранили ленивую неподвижность щурились на солнце. «Действительно хороши», — согласился Валент. но ну, а вчера спорил. Погоди, у нас тут такие табуны будут. Восточный Каган позавидует», — самодовольно сморщил лицо Всегорд. Пробежал взором по юным лицам всадников. Русые волосы на головах парней выгорели на солнце. Кожа потемнела от загара. Босые ноги торчали из линяных штанов. Тела выглядели худыми и крепкими». «Издалека гнали!» — крикнул всадником твердоруб, конюши, даврита. Показал сбитые клыки в странной ухмылке. «Этих нет! Их нам за холмом передали!» «Такие еще целые табуны идут! Ты бы поглядел!» — откликнулся парень с едва пробившейся щетинкой. Высоко махнул березовой веточкой. «Посмотрю еще, не горит!» «Ладно, загоняйте!» — скомандовал Всегорд. Потянулся, ныла спина. Подумал... Небось отлежал, к вечеру пройдет, а до охоты совсем сгинет. А парни хорошие, слава Перону. а лучших и не мечтал. Телами своих коней, резкими взмахами и голосами юноши погнали животных в раскрытые ворота. «Вон того, пегово оставь, слышь? Я его для чего выводил? Он же не раззедланный стоит. Куда погнали листья дубовые?» — прикрикнул твердоруб. Задрал нечесанную бороду, русую, с первой сединой. Поскреб важное брюхо ногтями. «Воевода!» — обратился парень с веткой. Всегород добродушно махнул рукой, Подмигнул растерявшемуся юноше. «Пускай ворчит. Не убудет». «Да завели же уже бестолковый!» — брюжал твердору. Сопел волосатыми ноздрями, морщил седую гримасу. Раньше в городище не имелось больше полтысячи лошадей. Теперь коней ставили по домам, Строили новые конюшни. Тысячами гнали с кловины добытых лошадей из Византии. Князь желал иметь свои большие табуны. Все и рывы собирали будущую дружину. Старые воины учили совсем еще мальчишек пешем и конному бою на мечах и копьях, хитростям и меткой стрельбе. "Лук ваше главное оружие. Завтра вы младшая дружина. Натиска ставьте старшим", поучал рыва, подымал рыжую бровь. "Ваше дело измотать Ваше дело сыпать стрелы и от стрел уходить. Помните, коровьи шкуры — ваша броня. Кольчуги опыт добудете, станете старшей дружины. Первон свидетель. Прыщавые недоросли скребли первую щетину. Слушали. Амбруси и дари не отставали от старших. Терпели насмешки, огрызались, рубились деревянными мечами, заготовляли лозу, таскали из кузницы наконечники, мастерили стрелы, мечтали. Твердоруба никто не любил. Гадюки сын ругали его юноши за спиной. В глаза не спорили, признавали важность. Ворочал он не зря. Больше всего теперь хлопот ему было. Коней много, как накормить? Да как проследить? Да чтоб не дохли, да куда поставить? День и ночь скрипел в нем неутомимый дух. Валент недовольно сложил изящные губы. Длинными пальцами покручивал и распрямлял он черные завитки на бороде. Суета вокруг начинала его раздражать. «Все, разобраться не можете, ошибки богов!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — не унимался конюши. Мотал головой и плевался. «Верно, он говорит. Любомысл. Того, что седлом, сюда приведи. Забыли, что ли?» «Да не сам. Скажи, кому?» — помогал Всегород, улыбаясь растерявшимся юношам. «Вот же племя!» — указал твердо руб ладонью в сторону парней. «Не горячись, брат, не горячись!» Наконец, один из юношей привел оседланного коня. «Ну вот», — вздохнул конюши. Жеребец был хорош. «Взгляни он туда», — сказал Сигорд. Стрельнул серыми глазами, указал валенту на стремена, свисавшие по бокам пегова коня. «Знакомо тебе это?» «Нет», — коротко ответил римлянин. Его утомила ненужная крикливость конюшева. Хотелось улечься на ложе и дать отдохнуть натруженным задним ногам. «А мне знакомо», вздохнул воевода. «Что это?» — без интереса спросил римлянин. «Стремя». «Только авары знают его. в Валерийскую войну я не раз видел, как эти нехитрые кольца помогают им в бою. В них упираются ноги, руки делаются свободны. Удобная штука». Подушечкой среднего пальца левой руки Валент потер мягкую кожу на горячем виске. Становилось интересно». Из века в век римляне и их соседи сражались в седлах, лишенных приспособлений для ног. Юного склавина сменил растрепанный низкорослый раб. «Значит, с тремя», — размеренно произнес Валент. «Да». Валент опять замолчал. Прищурился. Внимательно осмотрел сбрую, подмечая все отличия от привычного конского снаряжения. Раб повернул коня. Римлянин подергал рукой бронзовое кольцо для ступни. «Давно пора и нам!» — начал твердоруб, подходя в сторону. Задрал узорчатую рубаху, чтобы помочиться. «Подожди, брат, подожди!» Простота приспособления удивила римлянина. «Поэтому аварская конница имеет такую славу?» «Не только!» — уклончиво начал сигорт Взмахом кисти повелел рабу увезти коня. «Кочевники рождаются в седле. Конница Каган превосходно обучена. Есть легкие всадники. Их стрелы беспощадны вины уверенно сидят на лошадях благодаря стреминам. Есть тяжелые всадники, все в броне. Они сокрушают противника сильнее римских катафрактов. Здесь им тоже помогают эти кольца. Катафракт, катафракти. От греческого «покрытый броней». Тяжелый кавалерист. А как бойцы, лучше, чем гунны. Мне не приходилось драться ни с теми, ни с теми. Как ты полагаешь, Всегорд? Они страшны, потому что имеют такую силу. Рассказывают, что гонны прежде были не менее ужасны. С Каганом не шутят. Мы сошлись с тобой, римлянин. Скажу прямо, Даврит напрасно надеется создать конную рать не хуже Аварской. На это у него не останет времени. Если князь сойдется с Баяном в поле, пусть нам помогут Сварок и все боги. В Элирии я видел Авара в бою. Солдаты императора просто бегут перед их напором. «Баян. Умеет побеждать. Даврит самонадеян. Дорого мы можем за это заплатить». Они остались вдвоем. На княжеском дворе было безлюдно. Только из конюшен доносились голоса людей и животных. У внутренних ворот стояли на карауле дружинники, крепко сжимая копья в руках. «При мне сторожаться. Отвернусь. И ну давай девкам свистеть. их Молодцы бестолковые!» свистить радуйтесь, скоро уж конец мирным дням. Боги дадут, зиму отсидим спокойно. Но там, — подумал воевода, — положил руку на плечо римлянина. Повел его в диковатый сад подальше от запахов конской мочи и навоза. В саду княжеской усадьбы царствовал покой. Выросшие без особого ухода деревья защищали дикими кронами тишину этого места от посторонних взоров и звуков. Листья на ветвях начинали желтеть. Осень вступала в свои права. День выдался даже без легкого ветерка, светлый и теплый. Быть может, последний такой в году. Здесь я люблю бывать. Напоминает озорное детство. Доброе место, согласился Валент. Поговорим? Спрашивай, друг. Чернобогу светлых богов не одолеть. А нам с тобой всего не переговорить. Но даже от правильных вопросов, как учат волхвы, в голове образуется ясность. Истинно латинское звучание. достойно мудрости Сеннеки-младшего», — подумал Валент. Руки его сложились на животе. Сухие пальцы переплелись, и он был доволен собой. Природная способность помогла ему быстро освоить язык варваров. Лишь иногда приходилось Валенту смешивать его с латынью. «Синека-младший, сын писателя Ане Синеки, знаменитый философ, стоек, учитель и воспитатель императора Нерона». Они прибавили шагу, проходя под вишнями. «Каков способ боя у аваров?» – поинтересовался римлянин. «Измотать конными лучниками, выманить врага на союзную пехоту, ее у Кагана много, лишить сил, а затем опрокинуть ударом конных латников. Сплангов обходят и тяжелыми конниками не всякий раз в «В лесах да горах мы их побьем. К стременам нужно другое седло. Не римское?» «Нет, у Аваров свои седла», — Всегород задумался. «Откуда стремен седло?» «Пять дней назад смоляне взяли. Косы Аварские прислали. Тебе показывал. Разведчиков Кагана уже не первый раз бьет, но в этот раз всадники были. Смоляне пусть в лесах отсидятся, а мы отряды в горах усилим. Крепости наши там в порядке». «Да, но я бы советовал укрепить еще несколько мест. Самое опасное – на хромом перевале. Остальные – в землях Гаран. Туда ехать надо. Еще у племени Карпан есть трудные проходы. На все людей не хватает. Сколько дней мы еще будем ждать ополчения племен?» Воевода пожал крепкими плечами. «Людей мало». Много собратьев за Дунай ушло. Хуже, что советы старейшин не спешат отдавать мне лучших сынов. Надеются сами в лесах да на болотах защититься. Да и не верят многие. Кто к нам еще до холодов подоспеет, не знаю. Бесной больше скличем В канун Велесовых дней союзный вет соберется. Тогда и решится многое. Что южные поляне? Эти добрых бойцов выслали. Сотни две. Старейшины всем не верят. «Знают. Зря воздух не сотрясаю». «Посмотрим, отзовутся ли другие?» «Вряд ли всерьез до беды отзовутся». «Молнии Перуна на соломовых головах!» Скулова Валента стиснулись. Ему сразу не понравились новости о разведчиках. Это означало, что враг прощупывает пути готовится Это значило, что и с клавином нельзя было забывать об опасности. «Не стоит здесь сидеть до весны. Зиму лучше провожать в горах». Запасы подвести до слякоти. Безопасней так, мрачно сказал он. «Сам разумею. Готовь оружие, друг. Кольчуга у тебя добрая, шлем хорош. Коня сам выбирай». Ждано первые припасы я отослал. На вет он приедет, а дальше недолго ему останется нас в горах дожидаться. до да оттепели выступим. Только рыбу я в городище оставлю. Пусть подмогу соберет. Если племена и в будущее лето воинов не пришлют, он снарядит кого сможет» валент понимающе покачал головой птицы щебетали на деревьях дела людей не беспокоили их что с аварской сброи этим приспособлением как его стреями меланхолично произнес воевода он зажалел что так поздно задумался об этом приспособлении теперь он решил приказать мастеровым готовить конское снаряжение по аварскому образцу они почти дошли до бревенчатой изгороди повернули валент не торопил все гордо с ответом Тот теребил горбатый нос, смотрел по сторонам, размышлял. Потом сказал. «Времени сейчас мало, и людей знающих не достает. Кони есть, а сёдил нет. Стремян нет. Езди на аварский манер, учиться будем позже. Да и кого учить? Добрых всадников Даврит увел. Благо, благо лошадей у нас теперь много. Если все хорошо пойдет, через два года конницу посильнее варской иметь будем». Пока повоюем, как можем, как привыкли. Горы, леса и боги нас не предадут. Разумное решение, признал Валент. Псигурд улыбнулся, предложил. Отведаешь медового пирога с черникой до да квасу? Не откажусь. Хочу еще попробовать аварское седло и... Так, идем. Довольно уже тут бродить. Все ясно. Поедим и по седлам. Поездим, поохотимся. Это дело доброе. Да, твердо сказал Валент. «Твой мальчишка уже ездит верхом?» «Пробовал, но всерьез еще боится». «Бери его с собой. Охота у нас не последняя. Пускай учится. Где ему еще опыта набираться?»